кто именно их читал. Исключительно из вышеупомянутых соображений делаю вид, что не поняла пожеланий селян. «О чем они?» вежливо поинтересовалась у Динара на выезде в столицу. В этот самый момент более пяти сотен горожан в разнобой желали нам долгой и счастливой семейной жизни. Еще пара сотен, потянувшихся к первым воротам, сообщали, что молодая жена повелителя Динара очень красивая. Безбожно врали, как их повелитель. «Это мои подданные», Искренним таким тоном, — сообщил Рыжий, — они рады моему возвращению тому, что моя мать теперь не будет проливать горьких слез. Тут очень любят мою мать. Слышишь, вон та женщина кричит, — многих лет, вашей матушке! Детей вам побольше, — в действительности орал это самая голосистая торговка. Какие у тебя э -э -э, добросердечные подданы, — заметила я. А потом какие-то девушки поднесли мне букет и венок из белых лилий. Динар их поблагодарил и пообещал, что они будут нести тенрая невесты. Что такое эта тенрая, я не поняла, но догадалась. А девушки расцвели и едва не запрыгали от счастья. Вот так мы добрались до дворца. Путь наш был усеян лепестками цветов, скрашен добрыми пожеланиями и обозначен толпами горожан. Я вынесла все происшедшее с истинно королевским достоинством, ибо, в отличие от некоторых, прекрасно понимала, мой отец этого брака не допустит хотя жаль наверное вообще столица далари навивал некоторые мысли о возможностях и умениях динара здесь было чисто крепостные стены причем все три в превосходном состоянии мост не скрипел дороги идеальны все постовые на своих постах настолько суровы что даже не поддались общему безумию дворец служил отдельного внимания не приступен Это было первое, что ощущалось при взгляде на серый гранит крепостных стен и заточенные зубья копий в основании их. Причем копья были и на вершине стен, так что становилось понятно. Данную крепость осады не взять. Очень четко соблюдалась здесь и иерархия. Горожане, которые откровенно любили своего правителя, в саму крепость не вошли и даже не попытались войти. Это наводило на размышление. Дангара-Орлах!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 Кто темнее, кто светлее, но факт оставался фактом. В Даларе практически все представители аристократии отличаются данным оттенком волос. «Итрены аэли динари маэта», — с почтением ответил Динар. «Она не понимает вас, матушка», — перевела я. «Саэдра ато ане трамесе маэсээнээр», — едва слышно ответила матушка. «Надеюсь, она не безродная, мой сын». Перевод данной фразы дался мне с трудом. Далее шепотом последовал обмен фразами, смысл которых был таков. «Она ведь не безродная, сын, и ее происхождение более чем благородно. Тогда представь ее ко двору, как полагается. Или сказанная офицерами лишь шутка, и дева не жена тебе?» Я едва не вмешалась в живейшую дискуссию, говорили родственнички с шепотом. И так как стояли ко мне близко, я их слышала, остальные, возможно, тоже, ибо даже не дышала в стремлении не пропустить ни слова. И тут дина сделал невероятное по своей сути заявление. «Маэте дарне апоэ дэлая ляат хасси». Все придворно цепенели, и я тоже. «А все почему?» «Матушка, позвольте представить вам мою возлюбленную. Меня только что при всем честном и даже благородном народе фактически назвали любовницей». «Рэне далге матриэне аланы завершил свою фразу рыжий. «Только с вашего благословения возьму ее в жены». Это, по сути, перевод недословный, но и сама суть не радовала. Невероятным усилием воли я удержал на лице все то же выражение вежливой неосведомленности о предмете обсуждения. А рыжая доларийская мать вместо ответа принялась пристально осматривать меня. С головы до ног. Как кобылу какую-то. Итог осмотра был таков. Бедра широкие рожать сможет. И груди достойные. Достанет молока, выкормить твоих сыновей. Но она действительно благородного происхождения. И это обо мне, наследницы Айтлона, о великий белый дух. Это похуже выходки Динара на перевале Гросса. Это... Да ничего хуже этого в моей жизни еще не происходило. Однако произошло. Едва Динар громко и торжественно произнес. «Иннат аргеш свао кен катрион аренавель уитримана». Рыжая мамаша дернулась, как от пощечины, Придворные дышать перестали, какая-то дамочка у окна упала в обморок. А я стою, царственно улыбаюсь и делаю вид, что все в полном порядке. Откровенно говоря, я искренне надеялась, что на этом представлении и завершится. Однако все только начиналось. «Поэнэ алда акре!» — неуверенно произнес какой-то мужчина в черном мундире доларийских войск. «У нее не три груди!» — перевела я. Но приходилось стойчески улыбаться и делать вид, что я доларийски не знаю. «Онгелата Эмха Энудака Элруа!» Ледяной тон Динара вернул все к действительности. Еще одно подобное заявление и приму меры. Эту фразу я также перевела, но даже побледневшие лица окружающих настроение не подняли. Глупо было ехать в Доларию, очень глупо. А все вокруг уже лживо улыбались. Впрочем, некоторые не скрывали полных ненависти взглядов, но рассматривали меня все. Абсолютно. С интересом, страхом, удивлением и даже разочарованием. «Она не уродец. Трех груди нету. Даже хорошенькая. Мама, а хвост у нее есть? А дым изо рта пойдет? И что наш, правитель на ней женится?» «Это не настоящая утырка. Та ужасно это обычная». Об этом еще многом другом шептались придворные, два слышно. И только те, кто стоял подальше. Но обрывки фраз я все равно расслышала. «Динар? Нет».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 Отдал распоряжение, и милая рыжая дедоларийская девушка, изобразив реверанс, жестами предложила пойти за ней. Я не стала отказываться. Лишь спустя несколько часов после ванны, прослушивания невмеру говорливых служанок, обслуживающих отсутствие той самой мифической третьей груди и лицезрения двух сестер Динара, нанесших визит вежливости, я, наконец, осталась одна. Медленно поднялась с диванчика у камина, подошла к окну и с высоты главной башни устало посмотрела на город.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 когда утратила надежду на возвращение. Сейчас плакать глупо. Утром я покину даларию а если некоторые рыжи будут против, пригрожу санкциями. Во дворе послышался стук копыт. Это прибыли военачальники. Быстро они явились. Но с другой стороны, и Долария невелика. И все же странно. Зачем Динару потребовалось вызывать офицеров? «Айсира Катриона!» послышалось за дверью, я даже вздрогнул от неожиданности. «Повелитель просит вас спуститься в его кабинет». Неожиданно. Откровенно говоря, хотелось ворваться к Динару и открыто высказать все, что накопилось, но мне отсюда еще выбраться нужно. А потому, гордо вскинув подбородок, иду к нему».